Эрин Уатт, «Бумажная принцесса». Роман, перевод с английского «Прокопьевой». Серия «Бумажная принцесса». Москва, издательство СТ, 2018 год, категория 18+. Аннотация. Спустя два года после смерти матери, Элла узнает, что та успела сообщить ее отцу, которого девушка никогда не видела, о том, что у него есть дочь. Стифо Халлоран, не успел разыскать телу, потому что трагически погиб. Выполняя последнюю волю друга, миллионер, владелец авиастроительной компании «Каллум Royal, находит девушку и забирает свою семью, в которой растут еще пятеро сыновей. 15 недель в списке бестселлеров «The New York Times». Конец аннотации.